Я встала и направилась к двери, но Конан опередил меня. Он положил руку на дверь, как будто хотел ее открыть, но вдруг повернулся, и я оказалась в его объятиях. Никогда еще меня так не целовали. Эти горячие и страстные поцелуи разбудили во мне такие чувства, о существовании которых я и не подозревала. Он осыпал поцелуями мои глаза, нос, щеки, губы, шею, и когда, наконец, остановился, я едва держалась на ногах. Вдруг он рассмеялся. «Ждать до утра», — насмешливо протянул он. «Неужели я похож на человека, способного ждать до утра? На человека, который готов жениться только ради дочери? Нет, мисс Лей, моя дорогая мисс Лей." Я хочу, чтобы ты стала моей женой, моей пленницей, чтобы ты не смогла убежать от меня. С самого приезда я думаю только о тебе и никогда не женюсь на другой женщине». «Это правда?» — прошептала я. «Неужели это правда?» «Марта!» «Как строго и непреклонно звучит это имя, особенно для такого прелестного создания! Но как оно тебе подходит?» «Сестра...» Всегда звала меня Марти, и мой покойный отец тоже. Марти, — сказал он, — такая беззащитная, женственная. Да, иногда ты Марти. Для меня в тебе как бы три женщины. Марти, Марта и мисс Лей, моя дорогая мисс Лей. И в тебе действительно есть черты всех трех. Милая Марти всегда выдает сокровенные мысли и мечты мисс Лей. «Именно от нее я узнал, что не безразличен тебе, причем настолько, что мисс Лэй сочла бы это просто недопустимым. Невероятно. Но я женюсь сразу на всех трех, одновременно». Неужели это было столь очевидно? Более того, очаровательно откровенно. Дольше скрывать свои чувства было просто глупо, и наши объятия стали еще горячее, еще крепче. Наконец я сказала, «У меня такое ощущение, что я нахожусь в своей постели в Маунт Мелине. Сейчас открою глаза и пойму, что все это сон». Он ответил совершенно серьезно, «Знаешь, и у меня тоже, но у тебя все иначе. Ты можешь делать, что захочешь, идти куда пожелаешь, ты ни от кого не зависишь». Моя независимость кончилась. Теперь я завишу только от Марти, Марты и моей дорогой мисс Лей. Конан говорил так серьезно, что я готова была разрыдаться. Так вот, что такое любовь, одновременно смех и слезы. Это чувство поднимает человека на невероятную высоту. Чем выше наслаждение, тем трагичнее падение. Но в этот момент нельзя было думать о трагедии. Я любила, и, о чудо, любима. В тот вечер в библиотеке, в Пенландстоу, у меня не было на этот счет никаких сомнений. Ради такой любви можно рисковать. Положив руки мне на плечи, Конан долго смотрел мне в глаза. Мы будем счастливы, дорогая. Счастливее, чем можно себе представить. Я знала, что он прав. Пережитое только усилит ощущение радости и счастья, которые мы дадим друг другу. «Но давай спустимся с облаков», — сказал он. «Надо обсудить наши планы. Например, когда свадьба. Я не хочу долго ждать. Я очень нетерпелив, когда дело касается наслаждений. Завтра же возвращаемся в замок и объявляем о помолвке. Нет, не завтра. Через день. У меня завтра есть еще кое-какие дела. Как только будем дома, устроим бал, чтобы объявить о помолвке. А через месяц отправимся в свадебное путешествие». «Поедем в Италию, или ты хочешь куда-нибудь еще?» Я сидела, сжав руки, и, наверное, была похожа на восторженную школьницу. «Интересно, что скажут в маунт мелини «Кто? Прислуга?» «Уверяю тебя, что для них это не будет неожиданностью. Они настоящие сыщики в доме, им известно все. Ты дрожишь? Тебе холодно?» «Нет, это просто от волнения». Я все еще боюсь проснуться. А как идея о поездке в Италию? Есть человек, с которым я готова ехать даже на Северный полюс. Надеюсь, дорогая, ты имеешь в виду меня? Именно это я и хотела сказать. Моя дорогая мисс Лей, сказал он, — мне очень нравится ваша строгость и колкость. Наши беседы никогда не станут утомительно скучными. Мне пришло в голову, что он сравнивает меня с Элис. И опять, как и при замечании о сыщиках, я не смогла подавить дрожи. Почему тебя волнует, как реагируют окружающие, слуги, соседи? Не все ли равно? Кого это волнует, тебя? Да, конечно же, не тебя. Мисс Лэй слишком благоразумная для этого. Мне хочется поскорее сообщить Питеру Нэнси Локу, что ты согласилась стать моей женой». «Признаюсь, я ревновал тебя к нему. Совершенно напрасно. Тем не менее, я очень боялся, что он уговорит тебя ехать с ним в Австралию, и был готов на многое, чтобы не допустить этого. Даже жениться на мне? Не только. Если бы понадобилось, я мог бы, например, похитить тебя и запереть в подземную темницу до тех пор, пока он не уедет. У тебя не было ни малейшего повода для беспокойства. Ты уверена?» Ведь говорят, что он дьявольски красив. Возможно, я не заметила. Мне хотелось убить его, когда он осмелился предложить себе джисинту в подарок. Ему просто нравится всех шокировать. Он наверняка знал, что я не возьму ее. Так он мне не опасен? Тебе никто не опасен. Конан снова обнял меня, и я забыла обо всем на свете, кроме своей любви. Как все влюбленные, я считала, что другой такой любви не было, нет и быть не может. Потом он мне сказал, «Мы поедем послезавтра и сразу же начнем готовиться к свадьбе. Она состоится через месяц, а помолвки надо объявить сразу же, дадим бал, а на свадьбу надо пригласить всех соседей. Это обязательно. Традиция дорогая, и мы должны им подчиняться». Ты будешь само совершенство, я знаю. Ты ведь не боишься? Соседей? Нисколько. На сей раз мы с вами откроем бал вместе, дорожайшая мисс Лей. Да, сказала я и представила себя в шелковом зеленом платье с янтарным гребнем в волосах и бриллиантовой подковой на корсаже. Нет, я не боюсь войти в его круг. Не чувствую ни малейшей неуверенности. Вдруг Конан... Заговорила Беллис. Я ведь никогда не рассказывал тебе о своем первом браке. Нет, он не был счастливым. Мне очень жаль. Тот брак был устроен родителями. Но на сей раз я сам сделал свой выбор. Только испытав первый, можно оценить второй. Дорогая моя, боюсь, что все эти годы я не был монахом. Я догадалась. Знай. «Я страшный грешник. Я готова к худшему. Думаю, что Элис — моя жена. И я были слишком разными. Расскажи мне о ней. Я мало что могу рассказать. Она была нежным, мягким созданием. Казалось, что она всегда в подавленном настроении. Только потом я понял, почему. Она любила другого, когда вышла за меня замуж» того, с кем потом убежала? Конан кивнул в ответ. Бедняжка Элис, она была несчастна. Она ошиблась в выборе не только мужа, но и любовника. Вообще это вряд ли можно было назвать выбором. Мы с Джеффри Нэнси Локом очень похожи. В прежние времена в этих краях существовала традиция так называемого права сеньора». И мы с Джеффри отдали ей должное, сделав все возможное, чтобы поддержать ее. Ты хочешь сказать, что у тебя было много любовниц? Я вел распутную жизнь, но теперь все в прошлом. С этого момента я буду всю оставшуюся жизнь верен одной единственной женщине. Спасибо тебе, дорогая, за то, что ты веришь мне. Так и будет. Клянусь тебе, Марти. Жизнь научила меня видеть и оценивать человеческие отношения. Помогла мне понять, что мое чувство к тебе — это настоящая любовь. «Да», — согласилась я, — «мы всегда будем верны друг другу, потому что это единственный способ доказать силу нашей любви». Конан взял мои руки и поцеловал их. Никогда еще он не был таким серьезным. «Я люблю тебя. Помни». Помни это. Постараюсь. До тебя могут дойти сплетни. Это вполне возможно. Ты ведь уже слышала про Элис и про то, что Элвина не моя дочь. Дорогая, кто-то сказал тебе, и ты не хочешь выдавать его. Мне безразлично, кто это. Ты знаешь правду. Я никогда не мог любить этого ребенка. Даже старался как можно реже видеть его. Он был постоянным напоминанием о том, что я хотел бы забыть. Но с твоим появлением мое отношение к девочке переменилось. Ты объяснила мне, что она всего лишь несчастный ребенок, страдающий за грехи взрослых. Видишь, ты изменила меня, Марти, дорогая, с тех пор, как ты здесь, переменился весь дом. И это еще одно доказательство, что у нас с тобой все будет иначе, и мы будем счастливы. Конан. Я хочу, чтобы Элвина была счастлива. Пусть она никогда не узнает, что она не твоя дочь. Позволь ей относиться к тебе, как к отцу. Это единственное, что ей нужно. Ты будешь ей матерью. А значит, мне придется быть ее отцом. Мы будем так счастливы, Конан. Ты умеешь заглядывать в будущее? Да, в наше. Потому что оно зависит от нас. А я хочу, чтобы мы были очень счастливы. Как мисс Лей скажет, так и будет. Обещаешь, что сплетни обо мне тебя не расстроят. Ты имеешь в виду леди Треслин? Я знаю. Она была твоей любовницей. Эти слова невольно слетели с моих губ. Я была поражена, что смогла заговорить о подобных вещах. Но я должна знать правду. И поэтому все условности отбросила прочь. Он кивнул. Но я порвал с ней. Ее больше никогда не будет, с этим покончено навсегда. Поцеловав мне руку, он добавил, «Разве я не поклялся в вечной верности, Конан? Но она такая красавица и всегда будет жить рядом. Но я люблю другую. Первый раз в жизни люблю по-настоящему. А ее ты не любил? Страсть, влечение иногда можно принять за любовь», — ответил он. Но, полюбив по-настоящему, я понял разницу. Забудем прошлое, дорогая. Давай начнем сначала ты и я, в горе и в радости. Я снова оказалась в его объятиях. Конан, сказала я, может быть, я сплю? Скажи, что нет. Я поздно поднялась к себе в комнату и была так счастлива, что боялась заснуть, чтобы при пробуждении все происшедшее не оказалось сном. Утром я рассказала Элвине о том, что произошло. На мгновение ее лицо озарилось улыбкой, и хотя она тут же приняла равнодушный вид, я сразу поняла, она рада случившемуся. «Теперь вы останетесь с нами навсегда, мисс?» — сказала она. «Да», — заверила я ее. «Ноучусь ли я когда-нибудь ездить верхом так же хорошо, как и вы? Думаю, намного лучше». «Ведь у тебя больше возможностей тренироваться, чем когда-либо было у меня». Улыбка снова появилась на ее губах, но сразу посерьезнев, она спросила, «Как же мне теперь называть вас, мисс? Ведь вы станете моей мачехой». «Да, но ты называй меня как хочешь». «Не мисс?» «Ну, едва ли. Я больше не буду, мисс. Наверное, мне придется называть вас мамой». Ее губы задрожали. Если тебе это не нравится, то ты можешь называть меня Марта или Марти. Так меня всегда звали отец и сестра. Марти, — повторила она, — мне нравится. Похоже на лошадиную кличку. Вот это я понимаю похвала, — воскликнула я весело. Потом я отправилась в комнату к Джилли. «Джилли», — сказала я ей, — «я стану миссис Тремелин. При этих словах ее глаза засияли, на губах появилась ослепительная улыбка. Она бросилась ко мне и, радостно смеясь, спрятала лицо в складках моего платья. Мне всегда было трудно понять, что именно Джилли думает и чувствует, но было ясно, что она довольна. Для нее Элис и я уже давно слились воедино, поэтому она меньше, чем Элвин и остальные, удивилась новости. Для Джилли казалось, само собой, разумеющимся, что я займу место Элис. И, наверное, в это мгновение она окончательно поверила, что я и есть Элис. Через день мы отправились домой. Всю дорогу до станции мы пели корнуэльские песни. Я никогда не видела Конона таким счастливым и подумала, что теперь так будет всегда. Элвина и Джили пели вместе с нами. Странно было слышать, как тихо, еле слышно поет этот ребенок, который с трудом может разговаривать. Мы пели «Двенадцать дней Рождества». У Конана оказался приятный глубокий баритон, и я была на вершине счастья, когда он спел. На первый день Рождества мне милый присылал дорогие подарки — старое грушевое дерево с гнездом куропатки. Мы допели песню до конца, и я никак не могла вспомнить, что же он дарил ей после пяти золотых колец. И мы весело смеялись, когда спорили из-за количества присланных гусынь и торгующих молошниц. «Какие-то странные вещи он ей присылал», — заметила Элвина. «Кроме золотых колец, конечно. Наверное, он просто делал вид, что влюблен». «Нет, он правда очень любил ее», — возразила я. «А почему она была так в этом уверена?» — настаивала Илвина, «Потому что он сам об этом ей сказал», — ответил Конан. «Но тогда он должен был прислать ей что-то получше куропатки на грушевом дереве. Наверное, куропатка улетела, а груши оказались маленькие и жесткие, из которых можно только сварить компот». «Нельзя быть такой строгой!» — к влюбленным воскликнул Конан. «Им весь мир улыбается, а ты тоже должна быть к ним подобрее». Мы смеялись и подшучивали друг над другом, пока не сели в поезд. Билли Тригой ждал нас с коляской на станции, и когда мы добрались до дома, я была поражена, потому что оказалось, что Конан уже известил всех о нашем приезде и о помолвке. Он хотел, чтобы меня встретили соответствующим образом, но прием превзошел все ожидания. Встретить нас собралась вся прислуга. Полгрыи и Тепперти всей семьей, конюхи, садовники и даже те парни и девушки из деревни, которые иногда помогали в доме или в саду, и которых я едва знала. Они торжественно выстроились у входа. Конан взял меня за руку и ввел в дом. «Как вы знаете», — объявил он, — «мисс Лэй дала согласие выйти за меня замуж. Через несколько недель она станет вашей хозяйкой». Все мужчины поклонились, а женщины почтительно присели. Но когда я, улыбаясь, приветствовала их, то заметила в их глазах настороженность. Как я и предполагала, они еще не были готовы видеть во мне хозяйку замка. Пока. В моей комнате пылал огонь. Все казалось уютным и располагало к отдыху. Дейзи принесла горячей воды. Теперь она держалась на расстоянии и не осталась поболтать, как бывало раньше. Ничего, я верну их доверие и расположение. Но не следует забывать, что будущей хозяйке дома не пристало сплетничать с прислугой. Мы поужинали вместе с Конаном и Элвиной, и, уложив ее спать, я спустилась к Конану в библиотеку. Нам надо было многое обсудить, и я с радостью принялась строить планы на будущее. Конан спросил, написала ли я родным. Я сказала, что еще нет, так как сама с трудом верю в реальность моего счастья. «Пожалуй, этот подарок поможет тебе во все поверить». Он вынул из ящика бюро футляр, открыл его и показал мне великолепное кольцо с большим изумрудом, окруженным бриллиантами. «Какое! Какое прекрасное кольцо! Но оно слишком красиво для меня!» «Для Марты Тремелин? Не может быть ничего слишком красивого», — сказал он, взяв мою левую руку и надевая мне кольцо на средний палец. «Я с восторгом любовалась драгоценностью. У меня никогда не было ничего столь восхитительного. Это только начало тех красивых вещей, которые я собираюсь тебе дарить, моя дорогая. Пусть это будет наша старая груша с гнездом куропатки». Он поцеловал мне руку. Теперь, — подумала я, — если и возникнут сомнения в реальности происходящих со мной событий, достаточно взглянуть на мой изумруд. На следующее утро, когда я сошла вниз, Конана не было. Он поехал куда-то по делам. Позанимавшись с Элвиной и Джилли, я хотела, чтобы все шло, как и раньше. Я поднялась к себе. В дверь постучали. «Войдите», — сказала я. Дверь отворилась, и на пороге появилась миссис Полгрей. У нее был такой вид, что я поняла, случилось что-то важное. «Мисс Лей, сказала она, — «нам с вами надо кое-что обсудить. Мне бы хотелось, чтобы вы спустились ко мне в комнату. Я поставила чайник. Выпейте со мной чашку чая». Я сказала, что с удовольствием присоединюсь к ней. Мне хотелось, чтобы наши отношения, которые всегда были достойными и приятными, сохранились. Мы начали пить чай. На сей раз миссис Полгрей не предлагала мне виски, что меня позабавило, хотя я не показала виду. Как будущей хозяйке дома мне совсем не обязательно знать то, что знала гувернантка. Миссис Полгрей еще раз поздравила меня с помолвкой и сказала, что чрезвычайно рада. «Не только я, но и все остальные», — добавила она. На ее вопрос, что в доме требуется изменить, я ответила, что она ведет его так, «Безупречно, что, на мой взгляд, ничего делать не надо». Она была более чем довольна моим ответом. Казалось, что она ждала его с некоторой тревогой. После этого она, наконец, перешла к делу. «После вашего отъезда, мисс Лей, у нас здесь кое-что произошло». «Да что вы», — ответила я, чувствуя, что мы приближаемся к главному в нашей встрече. Это касается внезапной смерти сэра Томаса Треслина. Непонятно почему. У меня вдруг сильно забилось сердце. Но ведь его уже похоронили. Мы с вами были на похоронах. Да-да. Но похоже, что конца этой истории еще не видно, мисс Лей. Не понимаю, миссис Полгрей. Ну, слухи. Отвратительные слухи. А затем стали приходить письма. К кому? К ней. К ней, мисс Лей, К вдове и, похоже, к другим тоже. И в результате собираются выкопать покойного. Будет расследование. Вы имеете в виду? Они подозревают, что его кто-то отравил? Ну, видите ли, это все письма. И сэр Томас умер так скоропостижно, что мне не нравится во всей этой истории, это то, что последний дом, где он ужинал, Такого рода вещи всегда неприятны для хозяев этого дома. Она странно посмотрела на меня. Мне показалось, что я увидела в ее глазах намек. Мне захотелось выкинуть из головы все неприятные мысли, которые постоянно приходили ко мне. Я снова увидела Конана с леди Треслин в красной гостиной. Их спины повернуты ко мне, они смеются. Любил ли тогда меня Конан? Я не поверила бы в это. Я думала о словах, которые они говорили друг другу. Эти слова донеслись до моего слуха, когда закончился званый вечер. Теперь это уже скоро. Она сказала это и сказала ему. А потом был еще разговор, который я частично подслушала в лесу. Что все это означало? Этот вопрос грохотал у меня в мозгу но я не позволю своим мыслям задерживаться на нем. Я не хотела, не могла терпеть то, что осознавала, ведь я понимала, что все мои надежды на счастье рушатся. Я должна продолжать верить, так что не буду задаваться этим вопросом. Я бесстрастно посмотрела в лицо миссис Полгрей. «Я просто подумала, что вам захочется это узнать», — проговорила она.